Не дождавшись помощи от Сергия, Киприан в июне 1378 года решил смелым набегом и сгоном взять Москву. Он выехал из Киева в сопровождении свиты из клириков и слуг общей численностью около 50 человек. С дороги он отправил Сергию и его племяннику Федору, игумену московского Симонова монастыря, краткое извещение о своем приближении к Москве. Между строк этого сдержанного и лаконичного послания можно было прочесть его суть, призыв о помощи. Митрополит понимал опасность своей затеи и не случайно сравнивал себя с библейским Иосифом. «Иду же, як уже иногда Иосиф от отца послан к своей братии». Судьба Иосифа, описанная в книге «Бытия», была общеизвестна. Посланный отцом проведать парших скот старших братьев, он был схвачен н ы м и и продан в рабство чужеземцам. Московский князь повсюду имел своих людей. Вовремя узнал он о приближении Киприана. Получив эту весть, Дмитрий действовал быстро и решительно. На всех дорогах были выставлены отряды для сдержания незваного гостя. Посланные Сергием и Федором для его встречи клирики были перехвачены. Однако и у Киприана была своя служба тайного оповещения. Узнав о заставах на дорогах, он проехал окольными путями, ему очень хотелось попасть в Москву. Но здесь его ожидало горькое разочарование. Никакого движения в его поддержку не было. Митрополит был ночью арестован и брошен в темницу. Спустя сутки вместе с его людьми, которых московские стражники дочисто ограбили, Киприан был выдворен из Москвы, ему оставалось одно, с позором вернуться в Киев. На обратном пути 23 июня Киприан написал н о в ы е п о с л а н и я к тем же лицам. Описывая свои злоключения и унижения, он упрекает Сергия и Федора в нерешительности, а главное в том, что они не позаботились о спасении души князя Дмитрия. Прежде они допустили незаконное противное правилам святых апостолов возвышение самозванца Митяя. А теперь из-за их бездействия князь совершил великий грех, надругался над святителем. Такого страшного преступления еще не знала русская земля. Согласно постановлениям вселенских соборов, и сам князь, и все, кто причастен к этому злодеянию, подлежат отлучению от церкви. Он, митрополит, данный ему от Бога властью, проклинает их. Но это еще полбеды. Киприан высказывает старцам самый тяжкий упрек. Не весть или яко грех л ю д с к и й на князи, и княжский грех на люди нападает. Зная, что для Сергия самое важное духовное спасение народа, Киприан посылает словесную стрелу именно в эту цель. По существу он обвиняет и г у м е н а в том, что тот причинил большой вред всему народу, позволив князю совершить тяжкий грех. В заключение Киприан и самих старцев лишает своего благословения до тех пор, пока они не оправдаются или не покаются в своем грехе. Послание Киприана должно было произвести сильное впечатление на Сергия. Вскоре он отправил митрополиту грамоту, после которой их добрые отношения возобновляются. Осенью 1378 года Киприан по-прежнему дружески извещает Сергии о том, что собирается ехать в Константинополь, где будет добиваться своей правды. Зная, с кем имеет дело, Киприан в письме не забыл подчеркнуть высокую цель своей борьбы. «Я с б о с л а в ы не ищу н е богатства, но митрополью свою». о смирении и съединении церковного желаю и христианского. Зимой 1378-79 года митрополит покинул Киев и, претерпев много трудностей в пути, весной 1379 года прибыл на Восфор. Однако перемены в его судьбе зависели не столько от патриарха, сколько от князя Дмитрия Московского. Примерно год спустя он почтет за лучшие примириться с Киприаном и пригласить его в Москву. Но уже осенью 1382 года Дмитрий вновь выдворит Киприана из северо-восточной Руси, куда митрополит сможет вернуться лишь после кончины великого князя. Во всех з а к л ю ч е н и я х Киприана есть своя логика и неизбежность. Чем кто согрешает?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 инок может увидеть луч божества, тот самый свет, который, согласно Евангелию, вспыхнул перед глазами апостолов во время преображения Иисуса на горе Фавор. Для скорейшего достижения того состояния, когда перед мысленным взором открывается духовный свет, нео-исихасты использовали целый ряд психофизических приемов, выработанных за долгие века христианского монашества. Поза к у ч е р о задержка дыхания, бесконечное повторение одной и той же краткой Иисусовой молитвы. По мнению филолога Прохорова, византийский нео-исихазм имел и определенную политическую окраску. Приверженцы политического иисихазма патриарх Филофей, митрополит Киприан, стремились объединить силы славянских народов для борьбы за независимость.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 что нет в сущности никаких прямых свидетельств и н т е р е с ы Сергия к н е о и с и х а з м у Сохранившиеся до наших дней рукописи Троицкого монастыря, относящиеся к XIV веку, как показало исследование того же Прохорова, не содержат произведения Григория Паламы и лишь в небольшом количестве Григория Синаита. Библиотека Сергия была составлена главным образом из трудов древних, а отнюдь не политических исихастов, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Аввы, Дорофея и других. Вопреки мнению Прохорова, общежительная реформа, проводившаяся Сергием и его учениками, вовсе не может служить признаком влияния неоисихазма. Напротив, она совершенно не согласуется с ним, ибо безмолвие как в традиционном, так и в неоисихастском вариантах Основано на уединении инока, так как весь пафос деятельности и проповеди Сергия направлен на объединение, единомысли. Безмолвие требует о с о б о жительного или скидского уклада жизни монахов. Совместить его с киновией было крайне трудно даже для таких выдающихся подвижников, как сам Сергий или и с а а к и молчальник. В житии Сергия нет никаких указаний на н е о и с и х а с с к и е взгляды великого старца. Иногда думают, что о них и с в и д е т е л ь с т в у ю т с в е т о н о с н ы е т е м ы произведения, однако легко заметить, что свет, окружавший Сергия, имел отнюдь не фаворское, а скорее литургическое, даже евангельское происхождение. «Я свет миру», — учил Иисус, Иоанн, глава 8, стих 12.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 Этим настроением отмечена была не середина 15 века, а именно эпоха Куликовской битвы. С детства п р и о б щ е н н ы й к величию русской истории, кровно о щ у т и в ш и й свою связь с отечественной духовной традицией, Сергий отнюдь не был грекофилом, последователем и учеником афонских нео-исихастов. Его близость к к и п р и а н о м в конце 70-х, начале 80-х годов имела совсем иные практические основы. Во всем с т р е м и в ш и й с я к подлинному, к истокам, Сергий в основу своего мировоззрения положил Евангелие, а в основу монашеской практики – творение древних отцов иночества. Из этого и следует исходить при ответе на вопрос об отношении Радонежского игумена к учению византийских исихастов. Между тем церковная смута в северо-восточной Руси принимала все более драматический характер. В то время как отверженный Дмитрием Киприан искал своей правды, взывая к патриарху, Митя, еще не имея посвящения в сан, всецело вошел в роль м и т р о п о л и т облачался в одеяния владыки, распоряжался делами митрополии. Его самоуверенность раздражала иерархов. Однако, боясь княжеского гнева, они молчали и п о в н о в а л и с ь Весной 1379 года в Москве состоялся поместный собор, целью которого было возведение Митяев санепископа. Следуя путем покойного Алексея, он должен был занять Владимирскую кафедру и лишь с этой ступени взойти на м и т р о п о л и т и ч и й престол. На соборе вспыхнул давно назревавший конфликт между Митяем и высшим духовенством. Суздальский владыка Дионисий отказался признать н е б ы в а л о е в о з в ы ш е н и е вчерашнего бельца. Он грозил разоблачить Митяя перед патриархом. Дионисий чувствовал за собой молчаливую поддержку большей части московского духовенства, которое Митяй обложил тяжкими поборами. Князь Дмитрий Иванович, как и в истории с Киприаном, ответил быстрым и решительным ударом. Дионисий был взят под стражу. Как ни странно, воспитанник митрополита Алексея, казалось, совсем не имел уважения к духовному сану. Он распоряжался судьбами иерархов, так словно это были его холопы. Задумаемся над этим психологическим парадоксом. По-видимому, именно в нем и кроется объяснение церковной политики князя Дмитрия. м е т р о п о л и т Алексей вложил в сознание юного правителя веру в б о г а и з б р а н н о с т ь рода Даниила. Эта идея была жизненно необходима московским князьям. Она успокаивала их христианскую совесть, отягченную многими злодеяниями, служила религиозной о с н о в а их единства. Кроме всего прочего, Эта идея нужна была и митрополиту для оправдания его собственной, откровенно промосковской политики. Увлекающий с я и впечатлительный Дмитрий вполне усвоил уроки Алексея. Военные и дипломатические успехи Москвы в 60-е и 70-е годы XIV века, упадок могущества Орды, укрепили в н е м веру в с в о е предназначенье. Это вера в избраннический Сакральный характер власти великого князя Московского ярко о т р а з и л с я и в слове о житии великого князя Дмитрия Ивановича п р о и з в е д е н и и созданном, как полагают, в девяностые годы XIV века. Именуя Дмитрия великим царем русской земли, неизвестный автор слова, вероятно, только повторил то, что князь любил слышать при жизни. Своими подвигами Дмитрий превзошел библейских царей и патриархов. Сама его личность священна, ибо он Богом дарованную приим власть, и с Богом вся Творя велие ц а р с т в а т в о р и и на столе земли русской яви. Князь от вышнего промысла власть получив, находится под особым покровительством Богородицы. Здесь уж совсем недалеко до провозглашенного Иосифом в о л о ц к и м сто лет спустя тезиса «Царь убоестеством подобен есть всем человеком, а властью же подобен есть Вышнему Богу». Историки древнерусской литературы давно отметили, что слово по содержанию и тону прямо предвосхищает степенную книгу, памятник идеологии русского самодержавия середины XVI века. Один из выводов, которые сделал князь Дмитрий из уроков своего воспитателя, заключается в том, что сам он, Дмитрий, является носителем некоего божественного начала. Подобно византийским императорам, он вправе притязать на роль главы церкви и определять, кто должен занимать м и т р о п о л и т и ч й престол. Мог ли Алексей предугадать столь неожиданный результат своих наставлений? В своих притязаниях на власть над церковью Дмитрий, как и во многом другом, забегал вперед. Жизнь показала неосуществимость его планов в условиях того времени. Но пройдет без малого два столетия, и ситуация повторится. Воспитанник митрополита Макария Иван IV, уверовав в сакральный характер своей власти, потеряет всякое уважение к святительскому сану. он будет ссылать и казнить иерархов с той же легкостью, как и остальных своих подданных, и уже ничто не в силах будет помешать его кровавому произволу, освященному помазанием на царство. При всей своей прозорливости Сергий едва ли мог осознать, какое зловещее развитие будет иметь церковная политика Дмитрия. В действиях князя по отношению к иерархам, сначала к и п р и а н у потом Дионисию, он увидел покушение на освященные всей христианской традиции и право неприкосновенности духовных лиц, их неподсудности мирским властям. Вероятно, игумен знал, что в деяниях одного из вселенских соборов прямо сказано «Если кто из мирян дерзнет святителя бить или сажать под замок, да будет проклят». Сергий понял, что в Москве совершаются тягчайшие преступления, за которые Всевышний казнит не только князя, да и весь народ впрочем он боялся не только небесной кары новой вспышки гнева божьего опыт подсказывал ему что зло необходимо обличить прежде чем люди привыкнут к его существованию перестанут воспринимать его как зло и тогда под угрозой окажется одна из основ христианского миропорядка служение царю земному станет для духовенства делом более важным чем следование заветам царя небесного Цепь размышлений замкнулась. Сергий стал собираться в дорогу. Через день он был уже в Москве. Явившись к князю, он потребовал освобождения д и а н и с и Тогда князь со своей стороны потребовал от епископа обещания не вмешиваться более в дело Митяя. Владыка дал такое обещание. Однако Дмитрий не очень-то верил Дионисию, поэтому он поставил условие, «Сергий должен поручиться за нерушимость слова владыки». Не знаем, дрогнул ли Сергий перед этим требованием, однако отступать ему было уже поздно. Он поручился за Суздальского владыку, и тот был выпущен из-под стражи. Вернувшись в свою епархию, он н е м е д л и сел на корабль и поплыл вниз по Волге, в Орду. Оттуда Дионисий добрался до Азова и далее морем до Константинополя, Там он принялся настраивать греков против признания Митяя. Втянувшись в церковно-политическую борьбу, Дионисий, как Киприан, изведал все ее п р и в р а т н о с т и Несколько лет спустя он сумел примириться с князем Дмитрием и был возведен патриархом в с а н м и т р о п о л и т о м Однако Суздальский владыка так и не сумел подняться на кафедру а р х и п а с т ы р я Руси. По дороге из Константинополя в Москву он неосторожно заехал в Киев, где был схвачен местным князем, и вскоре умер в темнице. Сергий был потрясен бегством Дианисе. Всю жизнь он добивался того, чтобы воззрением на Святую Троицу побеждался ненавистный страх розни сего мира, и вот зло не только не отступило, оно торжествует... р о з ь мира сего проникла в святая и святых, дом при чистой Богоматери, так именовали тогда м и т р о п о л и т и ч и й двор и кафедральный Успенский собор. С ужасом смотрел Сергий на то, как один грех порождает другой. Егумен понимал, что Дионисий решился на к л я т в о преступления и предательства во имя высокой цели, спасения русской церкви от власти дерзкого временщика и его державного покровителя. Но как он мог забыть наставление Василия Великого «Не врачуйте зла злом, в недобрых борьбах злосчастнее тот, кто победил!» Эту заповедь забывал порой митрополит Алексей. На этом споткнулся впереди Анисий. Сергий не мог понять, отчего власть делает слепыми даже самых достойных, самых мудрых.